36. Платон, — написал Платон, — был нездоров в день, когда умер Сократ, и потому, как в пире использовал рассказ от второго лица, который свидетельствует о подробностях того, чего сам Платон не видел. «Скажи, ф е д о н ты сам был подле Сократа, когда его казнили, или только слышал об этом?» «Нет, сам, Махикрат», — ответил ф е д о н Что же он говорил перед смертью и как встретил кончину? Нам передали только, что он умер от яда, больше никто ничего не знает. Разговор этот происходил во Флеунте, городке в п е л о п о н н е с е Мы, флеунцы, теперь в Афины не ездим, и из Афин давно уж никто к нам не заезжал, кто мог бы сообщить достоверные сведения. Кроме того, только что Сократ выпил цикуту и умер».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 и все, кто там был, испытывали какое-то странное смешение удовольствия и скорби и вели себя одинаково. Мы то смеялись, то плакали, в особенности один из нас, чувствительный Аполлодор, ты и верно знаешь таких людей. а п л л о д о р совершенно потерял голову, и я, и другие очень его жалели. — Кто же был там вместе с тобою? Из природных Афинин начал перечислять ф е д о н Кроме этого самого Аполлодора были Критабул с отцом, Критон, потом Гермоген, Эпиген, Исхин и Антисфен. Да, еще Ктисип из Пианского дома, м и н и к с и п и еще кое-кто из местных. Из иноземцев были Фиванец Сими, Кибет и Федонт, а из Мегар – Эвклит и в к л и т й Терпсион. Платон, если не ошибаюсь, был нездоров. По-моему, все.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 Сократ сел, подогнул ногу, потер вздувшийся красный след, оставленный цепью. Еще с прошлых встреч они знали, что он перелагает в стихи некоторые из басен Изопа, и поэт Эвен просил передать, что он д е в и т с я почему это Сократ, раньше никогда стихов не писавший, теперь вдруг взялся за них. «Скажите ему правду», — шутливо сказал Сократ, — «что я не хотел соперничать с ним. Это было бы нелегко, я понимаю».